Сидевший за спиной у хоббита встал и подошел вплотную к воде. «Ты нашел их!» — заговорил он, обращаясь к уже выходящему на берег Торину. «Ты нашел их!» «Они придут!» Весело ухмыляясь, Торин кивнул, шагнул, протягивая к ним руки. И Фолку вновь удивился, как постарел его друг. Кубы гному уже зашевелились, но в это время... Свет померк, вокруг взвихрились струи синие мглы, и фолку пришел в себя. Он по-прежнему сидел, забившись между двух составленных вместе серых камней, а над ним застыли гномы. Солнце било прямо в лицо, судя по всему, уже миновал полдень, кружилась и ныла голова, но боль быстро проходила, и Хоббит... Почувствовал, как тело неожиданно быстро наполняется новыми силами и бодростью. Не сразу, пробиваясь сквозь еще не отступившую завесу в памяти, он рассказал товарищам обо всем, что случилось. «Да, не зря мы на твой кинжал дивились!» В изумлении, покачивая головой, проговорил Торин. «На этом месте...» «Добрые чары, кем бы они ни были наложены, но только что значит это твое видение. Что у нас еще долгий, очень долгий путь, и что он не пресечется в ближайшем будущем», — задумчиво ранил малыш. «Хм, интересно, ты видел то, что точно будет, или что может быть?» «Даже магическое зеркало Гладриэли показывало лишь то, что может случиться, если ты будешь действовать так же, как мыслишь во время гадания», — развел руками Фолков. «Впрочем, бывает так, что тебе деваться некуда. У фрода и Сэма, похоже, не было выбора. Они должны были дойти любой ценой. А мы? Разве на нас лежит сейчас столь же ясный долг? Хотел бы я знать...» что это за уродливый тень как ты сказал проворчал малыш и голос говоришь не то что незнакомый ладно изощряться в догадках можно бесконечно поднял стоин пойдем как шли будем судить по совести и стараться повсюду отделять добро от зла и посмотрим к чему мы придем фолко «Ты в порядке?» Мы изрядно перепугались, когда то исчез. Да по следам нашли. Утро выдалось росное. «Нет, со мной все хорошо», — легко вскочил Хоббит. «Но кто ж все устроил?» «Может, это могила?» — предположил малыш. «Уж больно смахивает». «А может и нет», — пожал плечами Торин. «Но мне ясно, что здесь не обошлось без эльфов». Кому ж, кроме них, не роман уже? Фолку задумался. С ним творилось нечто странное. Словно те два хоббита, на которых разделился он. Один постаревший, много повидавший и понявший, а другой нынешний никак не сольются вновь в одно целое. Его слух и зрение заметно обострились, Уже сейчас он мог, по желанию, сосредоточиться на едва слышном шевелении какого-нибудь жучка в траве и уловить все тончайшие изменения в этих звуках. Его глаз мог видеть гораздо дальше, чем прежде. Они пробыли еще некоторое время на этом удивительном месте, хотя давно была пора в дорогу, но здесь дышалось неопровенно легко. В воздухе было разлито чудесное благоухание, Теперь же не вызывающее головокружение. И единственное, что насторожило хоббита, когда на мягкой земле возле лесного ручейка он увидел след огромной волчьей лапы. След был старым и уже оплывшим, но очень хорошо заметным. Минуло еще два дня. Леса остались позади, все ближе становился Исполинский пик, покрытого белоснежной шапкой, метадраса. Они пробирались вдоль южной границы Дунланда, последним отрогом туманных гор.